Глава 37. Игнат. «Шамиль сказал, что ты остепенился». Голос Фарида заинтересованный и участливый. Я поэтому скучал. Мы сидим за столом вдвоем. На столе бутылка коньяка, закуски. Между нами впервые за долгое время нет напряжения. Раньше я злился и не понимал его. Но теперь, после того, как и сам встрял, втрескался в Юлю, могу понять брата как мужчину. За его поступок когда-то я перестал его уважать, но сейчас знаю, защита своей девушки достойна похвалы. Можно и так сказать. Я дергаю губой, хотя внутри все жжет. До сих пор в ушах ее голос, усталый, измученный и полный безразличия. «Я рад, что ты готов к разговору», — кивает он, не потроша мне душу расспросами. Я задвигаю мысли о девчонке подальше и беру в руки бокал. Хочу услышать полную версию, увидеть всю картину целиком. Хмыкаю, делая глоток обжигающего пойла и морщусь. Не чисто все там, я догадался уже. И года не прошло. Язвит фарит, но я не обижаюсь. Сам виноват, на эмоциях оборвал с ним связь. Объект переходит по нынешнему договору Соловьеву. Совет директоров взбудоражен. Вот-вот начнут падать акции. Так что я связан по рукам и ногам. Признаюсь, что проблемы хуже, чем я себе представлял. Злюсь в первую очередь на себя, что допустил такую халатность. Не стоило брать такой длительный отпуск. «Не все так страшно, как ты думаешь», — усмехается мой собутыльник. «Честно, я всего не знаю, но оригинал договора, насколько я понимаю, другой». «Я делаю стойку, хотя и предполагал такой вариант. Не просто так люди серого ищут моего бывшего сотрудника». «Что там?» «Напрягаю лоб и достаю из портфеля пакет документов». «В глаза его не видел». Качает он головой и берет протянутую стопку. «Да и брата жены тоже. Он тогда опустился в бега, и провести родственную встречу не смогли». «Не скажу, что Фарит этим фактом расстроен». Но его это волнует. Любит, значит, свою жену безумно. По-мужски. Мы проверяли договор сто раз. К этому экземпляру не подкопаться. Качаю головой, не представляя, как все разрулить. «Решим!» Поддерживает меня, как в старые добрые времена. И вдруг хлопает дверь. Раздается шуршание одежды. Звук колес. Брат подрывается и идет в коридор. «Я остаюсь сидеть на месте». Решая не влезать в семейную идилию. стискиваю зубы. И у меня ведь могло быть так же. Делаю вдох-выдох и прихожу в себя. «Положи сюда! Она уснула!» Шепчет женский голос. «У нас гости!» Голос у брата другой, нежный, любящий. «Я поняла!» В голосе его жены улыбка. Затем пару минут тишина. А потом в проеме кухни возникает исполинская фигура Фарида. Даже среди нас, четырех братьев, он самый огромный. Словно медведь, а не человек. «Привет!» Появляется из-за его спины хрупкая фигура симпатичной фигуристой брюнетки. «Она красива, но похоти у меня не вызывает. То ли из-за того, что принадлежит моему брату, то ли из-за тяги к Юле. Мысленно встряхиваю головой. Не время думать об этом». «Приветствую!» Встаю, проявляя уважение и киваю. Она удивленно смотрит, но затем улыбается. Вижу, как ее оставляет напряжение. И она уже весело шуршит по комнате. «Бутерброды вам сделать?» Мягко спрашивает у нас, но ответа не ждет. Достает что-то из холодильника. Метеором двигается вокруг нас. Вижу, как Фарид наблюдает за этим с любовью, но плотоядно. словно съесть готов ее прямо здесь и сейчас. Я покашливаю, привлекая его внимание снова к себе. Лера зовет жену. Присядь, пожалуйста. У Игната к тебе разговор. Вижу, как спина ее напрягается. Она осторожно кладет нож на стол и поворачивается. На деревянных ногах подходит и присаживается возле своего мужа. Лера, начинаю я свою речь. Я хочу извиниться за свое поведение в прошлом. Надеюсь, ты поймешь меня. Тогда я считал твоего брата предателем, но все же не имел права так поступать с тобой и реагировать». Она пытливо смотрит мне в глаза. Что-то там ищет и, видимо, находит. Глаза ее теряют хищность и улыбаются. «Я принимаю твои извинения». Затем смотрит на мужа и закатывает глаза от его приподнятой брови. «И прощаю». Последняя говорит с нажимом. Демонстративно для мужа. Я сдерживаю улыбу. Видно, как они буквально дышат друг другом. Скажи, ты знаешь, где твой брат? Не подготавливаю, а сразу задаю вопрос в лоб. Не вижу смысла тянуть. Даже если подсластить пилюлю, горькой она от этого быть не перестанет. Девчонка молчит. Вопросительно на мужа смотрит. Слушается его, какой бы строптивой на вид не выглядела. Такое должна быть жена!» «Стискиваю зубы, чуть ли не кроша эмаль!» «Мне такого точно не видать!» «Дома меня ждет холодная постель и пустая спальня!» «Я не могу сказать, где он!» «Стискивает руки на столе, поджимает губы от волнения!» «Прости, Фарид, но я даже тебе не говорила!» «Опускает глаза!» «Но по виду брата не скажешь, что его волнует эта информация!» «Я не обвиняю его, Лера. Хочу лишь разобраться. Доношу до нее положение вещей. Его подставили. Крупно подставили. И единственный способ обелить свое имя – это вернуться и предоставить доказательства своей невиновности». «Он ничего противозаконного не делал. Наоборот!» – вскидывает она голову в глазах яростный огонь. «Он... Он может доказать. Да. Свяжись с ним». Пусть приедет к вам, и мы поговорим. Киваю брату и двигаюсь на выход. Гарантирую, если он действительно невиновен, в финансовых махинациях его никто не обвинит. Я... Они провожают меня до двери. Девчонка растеряна, прижимается к Фариду. Я передам. Надеюсь, ты сдержишь свое слово, Игнат. Последнее предложение говорит твердо, не тушуется. В нем слышен даже вызов. и это заслуживает уважения. Выхожу из подъезда с улыбкой. Понимаю, чем она зацепила моего брата.